Глава восьмая Хотя я в последние дни пренебрегала компанией барышень Полгрен, но они меня не забыли. Как-то раз в бездеятельный сонный промежуток между завтраком и обедом К нам в Уайтбор нагрянули гости. Встретила их, разумеется, бдительная миссис Дэвис. До меня издалека донесся ее голос. «Добрый день, ударами". «Да, он в библиотеке. Вообще-то мистер Уэсли не любит, когда мешают его занятиям, но я доложу ему о вашем прибытии». «Мы хотели бы повидать мисс Анну, если можно», – прозвучал мягкий голосок Джейн. Затем снова послышалась негромкая куда-то неэкономки, торопливые шаги и шорох снимаемых меховых накидок. В этот момент я находилась на верхней площадке, изучая дальнюю стену, в тщетной попытке снова отыскать проход в ту загадочную комнату, полную ключей. Несмотря на все усилия, каменный монолит оставался глух к моему любопытству. Бросив это бесполезное дело, я поспешила вниз, пока миссис Дэвис не запугала девушку окончательно, и еще на лестнице различил взволнованный шепот Кэролайн. «Но когда лорд Уэсли впускает гостей, он ведь потом выпускает их обратно, правда?» Эролен, Джейн! Я заулыбалась как можно приветливее, будто моя улыбка могла сгладить жутковатое впечатление от мрачной атмосферы замка. Было немного неловко. Миссис Полгрин в прошлый раз отнеслась ко мне с такой теплотой, а я, заинтригованная местными загадками, совсем о ней позабыла. Какой дивный сюрприз! Холодно прозвучало сверху. Лорд Уэсли тоже показался на лестнице следом за мной. В руке его была книга, заложенная пальцем страницей, а на лице привычная кривая гримаса, свидетельствующая, что в гробу он видал такие сюрпризы. После смущенных приветствий и раскланиваний сестры Полгрен наконец расположились на Софе в гостиной, явно испытывая почтительное опасение перед хозяином. Миссис Дэвис принесла чай. «Как здоровье вашей матушки?» – вежливо осведомился Рубин Уэсли. Все хорошо, спасибо. Она вся в делах, добавила Кэролайн, и не удержавшись, выплела главную новость: через три недели в три версии дают бал. Будет музыка, танцы в доме приёмов. Вы ведь тоже поедете, правда? Ее лицо все вспыхнуло от предвкушения. Для Кэролайн это было безусловно событие года. Я слегка растерялась. Через три недели. Мои мысли были целиком поглощены послезавтрашней ночью, когда настанет имболк, распахнув дверь на ту сторону для тех, кто сумеет ей воспользоваться. Как же мне заставить этот чертов замок выдать его секреты? Или плюнуть на опасность и попытать счастье в коверт-холле? Успею ли я повидаться с родными до того, как в меня вцепится Мэйвилл? Я часами напролет ломала себе голову над этой проблемой. Беспокойство преследовало меня даже во сне – и мне мало было дела до балов, даже самых роскошных. «Разумеется, она поедет», – безапелляционно заявил Уэсли, даже не взглянув в мою сторону. «Что? Я уже открыла рот, чтобы возмутиться таким произволом, но тут Кэролэн принялась болтать о последних сплетнях из жизни каких-то общих знакомых». Джейн стеснительно засмеялась. В общем, момент был упущен. Переводя взгляд с одной сестры на другую, я отмечала кое-какие странности в их поведении. Ох, неспроста они явились в Уайтбор, и им определенно не хватало Мэри для душевного равновесия. Я примерно понимала, какую роль каждая из них играла в семейном тандеме. Мэри часто шокировала общество прямолинейными высказываниями, маскируя их под детскую непосредственность. Кэролайн чувствовала себя более уверенно, когда могла снисходительно подсмеиваться над младшей сестрой, ну а Джейн была всеобщим миротворцем. Как бы я ни гордилась своей проницательностью, Робин Уэсли догадался о тайных желаниях девушек раньше меня. Вероятно, вам не помешали бы какие-то мелочи для полного бального блеска, какой-нибудь финальный штрих, как бы последний мазок кисти, ленты, кружево, новые перчатки... – кратчево спросил он. – Почему бы вам не съездить в Триверс и не купить там все необходимое? Уверен, Анна будет рада составить вам компанию. Как раз послезавтра коляска мне не понадобится, так что мои лошади в полном вашем распоряжении. По смущенному лепету «О, как можно, сэр! И вы так добры, сэр!» Я поняла, что это было именно то, о чем они мечтали. Лорд Уэсли заулыбался, как кот. С ним произошла внезапная алхимическая перемена – словно по волшебству превратив его из угрюмого затворника в гостеприимнейшего хозяина. «Что вы, не стоит благодарности!» – отмахнулся он. «Попробуйте эти трюфельные конфеты, мисс Кэролайн. Вам нравится миндаль? Я удивлен, что ваша матушка сама не обратилась ко мне с этой просьбой. Для чего же еще нужны друзья, если не помогать друг другу?» «О, чтоб тебе пропасть!» – в бешенстве подумала я. Уэсли только что нашел идеальный способ удержать меня накануне имболка подальше от Уайтбора, «И не торопитесь возвращаться обратно», — уговаривал он сестер. «Я категорически не советую вам ехать по пустошам в сумерках, даже в сопровождении Грума». «Это правда. Там бывает жутковато», — вмешалась я, воспрянув духом. «Может, девушки испугаются зверя и откажутся от поездки?» «Как раз недавно я гуляла на берегу и слышала...» Но у Робина Уэсли у уме было совсем другое. Вам ведь есть где остановиться в триверсе, не так ли? О, а мы, наверное, могли бы, прошептала Джен, переводя взгляд с меня на дядю и обратно. Мы переночуем у миссис Хейтроп, решительно перебила ее Кэролен. Насколько помню, миссис Хейтроп была дальней родственницей Полгринов, достаточно дальней, чтобы они не осмеливались досаждать ей визитами, но все же родственницей, которая не оставит трех девушек ночевать на улице. Лорд Уэсли одобрил этот план с истинно отеческой заботливостью. Я мысленно кипела. Какая поразительная сердечность для человека, предпочитающего всем гостям в мире общество своих любимых книг и избранных спиртных напитков. Что за лицемерие? Кажется, пора было расставить все по местам. Вообще-то я... На меня уставились три пары глаз. Две умоляющих и одна проницательно хитрых, отливающих зеленью. «В чем дело, Анна? Разве на послезавтра у вас намечено какое-то дело, не терпящее отлагательств?» — спросил лорд Робин, вроде бы с участием в голосе, но его брошенный на меня острый взгляд напоминал выпущенный на долю секунды коготь. «Ну, конечно, так я и призналась. Я отрицательно покачала головой». «Вот хорошо, значит, решено, послезавтра вы отправляетесь в триверс». «Как чудесно!» — воскликнула Кэролайн. Джейн казалась Данильзе смущенной. Она была из тех натур, которые больше всего боятся обременить собой кого-нибудь. Зато Кэролен просто сияла. Я с трудом выдавила ответную улыбку. «Значит, придется действовать хитростью». «Некоторое время назад мне уже приходилось проделывать путь от Триверса до Уайтбора вместе с Недом Уолтером, но ехать в компании девушек оказалось гораздо веселее. Кэролен и Мэри болтали без умолку. Вид притихших серых холмов, простиравшихся до горизонта, как всегда вызывал у меня ощущение смутной угрозы, хотя присутствие дядиного Грума несколько успокаивало». Как я уже упоминала, он был так бородат и космат, что среди хоп-гоблинов, обитающих в заброшенных шахтах, наверняка сошел бы за своего. Кроме того, он обладал недежной силой и, как я надеялась при случае, мог бы защитить нас даже от босвинского зверя. Моих спутниц, судя по всему, подобные опасения не тревожили. При свете дня все рассказы о чудесах, населяющих местные холмы, казались просто страшными сказками. «Из всех девушек на балу ты, несомненно, будешь самой красивой», — говорила Джин сестре. «И мистер Медоус, увидев тебя, просто потеряет голову». «Боюсь, доктор Медоус слишком занят научными изысканиями, чтобы почтить своим присутствием наше скромное собрание». В голосе кэллен слышалась легкая досада. Что ли дело мистер Хартман? Несмотря на занятость, он как-то ухитряется выкраивать время для светской жизни. Недавно он мне сказал, что еще никогда не видел столь приятного общества и таких очаровательных женщин. «Ну, если кто-нибудь собирается скружить голову мистеру Хартману, то, боюсь, его ждет разочарование», — вмешалась Мэри. «Мистер Хартман, похоже, из тех людей, чья голова всегда крепко сидит на плечах, и я бы не стала принимать за чистую монету все любезности, которые он расточает. Да, Мэри, в конце концов, тоже пришлось взять с собой. Когда я утром подъехала к усадьбе Хоппер, чтобы забрать Джен и Кэрлен, она встретила меня снаружи, кутаясь в шерстяную накидку и пряча среди голых кустов сирени. «Мисс Анна!» – подбежала она ко мне. «Пожалуйста, можно я тоже поеду с вами?» Я ужаснулась ее виду. «Боже, ты вся замерзла! Зачем?» Девочка потупилась с бледным, даже голубоватым от холода лицом. Она казалась маленькой и одинокой, как эльф. «Я хотела посмотреть новые книги», – призналась она. «А Кэролан не хочет меня брать. Говорит, что некому будет за мной присматривать. И миссис Хейтер просердится. Она не очень-то любит гостей. Но нам так редко выпадает случай побывать в городе. Такая одержимость книгами была мне непонятна. Что Кеннет, что Робин Уэсли оба могли часами просиживать в библиотеке, роясь в старых страницах и чихает книжной пыли». Амброзиус тоже вечно пытался подсунуть мне то одну, то другую книжку, надеясь, что хоть какая-то из них меня заинтересует. Лично я предпочитала учиться у живых людей вместо того, чтобы верить на царапанном на бумаге закорючкам. Но Мэри другое дело. С кем ей еще общаться? Мать занята, старшие сестры озабочены своими делами. Пусть заведет хотя бы бумажных друзей. Вы не подумайте, у меня есть деньги! Горячо воскликнула девочка, неверно истолковав причину моих колебаний. «Никому не расскажете!» – улыбнувшись, она придвинулась ближе и зашептала. «Когда мне удается лечь позже всех, я всегда оставляю на кухне видеорка с чистой водой у каминной решетки. На утро оно оказывается пустым, а внутри каждый раз лежит новенький шиллинг. Я так хотела зайти в три в книжную лавку. Кэролан не хочет, чтобы я ехала, но вам она возражать побоится». «Конечно, я не могла ей отказать. Я отвела ее в дом, чтобы она выпила горячего посота перед поездкой, а то на здешнем ветру и простудиться недолго. Надеюсь, ее шиллинги доживут до триверса и не превратятся по дороге в сухие листья. Фейри – те еще затейники, их подаркам доверять не стоит». У меня в сумочке тоже лежал увесистый кошелек, который мне дал перед отъездом мистер Уэсли. Дядя проявил значительную щедрость, мол, «Держи, любезная племянница, и ни в чем себе не отказывай! Главное, назад, подольше не возвращайся!» Собираясь в дорогу, я взвесила на ладони звонкие монеты, полюбовался их блеском, а потом решительно сыпала обратно в кошелек. Тратить их я не хотела. Кто знает, из какого ведра доставал их лорд Робин. «И так обойдусь». Леди Элин с последним письмом прислала мне целых 10 фунтов, так что я чувствовала себя богачкой. Подчиняться прихоти Уэсли, который решил в ночь имболка отослать меня из замка, я тоже не собиралась. Я рассчитывала, что мне поможет Джоэл. Незадолго до этого дня дядя согласился приютить мальчишку в конюшне и дать ему работу. «Вы собираетесь так часто выезжать, что вам понадобился отдельный конюх?» – поддразнил он меня. Впрочем, я рад, что вы привыкаете к Думанону и у вас появились друзья. Затем Уэсли спрятался от меня в очередную книгу, показав, что дальнейший разговор ему не интересен. Я поблагодарила и попрощалась как можно скорее, чтобы дядя не начал меня расспрашивать. На самом деле мне совсем не нравилось ездить верхом, и с ласточкой у нас установилась хрупкое перемирие, в основном благодаря запрещенным сладостям, которые я регулярно таскала для нее из кухни. Но Джоэлу действительно нужна была работа. Поманив мальчишку за угол, чтобы нас не слышали другие конюхи, я негромко сказала. «Когда я уеду в коляске, оседлаешь ласточку. Если спросят зачем, скажут, что с нами собралась ехать миссис Полгрен. Так что для меня в экипаже не осталось места. Я надеялась, что дядя не станет проверять, как и в каком составе мы отправились в Триверс. В городе поставишь лошадь в платную конюшню в Лорелея. Знаешь такую вывеску с железной русолкой? Передашь хозяину, что ласточка мне понадобится вечером. Вот деньги». Выслушав, Джоэл серьезно кивнул. «Сделаю, мам. Хотите пораньше вернуться?» «Да, но мистеру Уэсли ни слова. Мальчишка сделал рукой непонятный знак». «Могила! Только вы осторожнее. Вымболк лошадей не выводят на пустошь. Плохая примета. Напугают, а то и сведут. Сами знаете кто». Я храбро улыбнулась, не позволяя дурным предчувствам испортить мне все дело. «Ничего, я проеду. Не зря же у ласточки все подковы сделаны из заговоренного железа. Я не заблужусь». Двух- и трехэтажные дома триверса, сложенные из местного светлого камня, резко выделялись на фоне низких серо-синих облаков. Мостовая поблескивала от дождя, повезло, что дождь не застал нас в дороге, иначе наш путь продлился бы гораздо дольше. Коляска остановилась возле модной лавки, чтобы высадить нас и дать, наконец, отдых лошадям. Джен и Кэрлен восхитились модными шляпками, выставленными в витрине, а войдя внутрь, они и вовсе потеряли представление о времени. Посмотри, какой тонкий батист. Да, но четыре шиллинга за ярд, Гэри, дорогая, это слишком дорого. Кэрон со вздохом остановилась перед манекеном, облаченным в яркий бирюзовый шелк. Такой цвет идеально подошел бы к ее ржеватым волосам. О, какая прелесть! Но мне нужна еще шляпка и перчатки. И шесть ярдов кружева для нижних юбок, подхватила Джейн. Мэри незаметно подергала меня за рукав, напоминая о нашем уговоре. Мы отлучимся ненадолго, сказал я Джейн. «Как так? Разве ты ничего не хочешь выбрать?» Я безразлично оглядела выложенные на прилавок рулоны шелка, тафты и батиста. Не могу сказать, что мое сердце совсем не трогают эти женские радости. Но у меня были дела поважнее. Кроме того, в отсутствии Кеннета меня не очень волновал мой внешний вид. «Вот этот сиреневый шелк очень подошел бы к твоей бледной коже», — поддержала ее Кэролайн. «Я в нем выглядела бы, как загорелая мулатка, но тебе он будет очень к лицу». Женщины, вроде Кэролен, всегда из-под изучают других женщин. Подмечают, оценивают, примеряют на себя чужие жесты и манеры. Я улыбнулась, не желая с ней спорить. Я подумаю, отведу Мэри в книжную лавку и вернусь. Магазинчик, торгующий книгами, находился недалеко, через улицу. Мелодичный звонок возвестил о нашем с Мэри приходе. Но навстречу никто не вышел. Тут и там выселись стопки книг, за загораживая обзор. Книжные полки были забиты битком». Пахло старой бумагой и просто старостью в тусклом свете мерцали пылинки. Единственное узкое окно, не загороженное книгами, так заросло грязью, что солнечному свету было бы проще пробиться сквозь стену. Пока мы осматривались, со стремянки в дальнем углу сполз кособокий низенький торговец, похожий на пожилого округлого паука, питающегося книгами. Старый сюртук на нем совсем поружил от времени. Клочки бакенбард задействия торчали в разные стороны. Глаз было не разглядеть за толстыми стеклами очков. Но я заметила, как эти глаза вспыхнули при виде Мэри, видимо, угадав в ней родственную душу. «Что угодно юным леди», – осведомился он, – «даже голос его был похож на шорох переворачиваемых страниц». Я опустила руку Мэри на плечо и легонько потолкнула ее вперед. Эта леди желает выбрать книги себе по вкусу. Вынув из сумочки дядин кошелек, я передала его букинисту. «Помогите ей найти все, что она захочет, хорошо?» «Говорят, что деньги Фэйри, потраченные на благое дело, приносят удачу. Надеюсь, я не ошиблась». «Мне, к сожалению, придется тебя оставить», – сказал я девочке. Она на меня даже не взглянула, озираясь по сторонам, как рыбак, выброшенный на безлюдный остров и внезапно обнаруживший там пещеру сокровищ. «У меня еще есть одно неотложное дело. Передай мои извинения Джейн и Кэролайн». «Что?» – переспросила Мэри, завораженная зрелищем открывшихся богатств. Я вздохнула. «Ладно, если что, Джейн знает, где ее найти». «Ничего, желаю успеха». Хвала Джоэлу, он сделал все как надо. Ласточка приспокойно пощипывала сено в конюшне -э Лерелеи и успела даже отдохнуть за то время, которое я провела в Триверсе. Над городом постепенно сгущался вечер. По расчетам я должна была прибыть в Уайтбор как раз вовремя. «Собирайся, подруга, нас ждет немалый путь», с наигранной бодростью сказала я, потрепав лошадку по холке. Таня довольно фыркнула. Не считая возможной встречи с Мэйвел, это была самая рискованная часть моего плана. Проделать 30 миль верхом на норовистой лошади. В темноте весьма сомнительное предприятие, даже если не брать в расчет босвинского зверя и другие опасности, подстерегающие в холмах. Но это, возможно, мой единственный шанс увидеть родителей, напомнила я себе. Учитывая тяжелый характер лорда Уэсли, как только появится Кеннет, нам лучше будет поскорее убраться отсюда. А Эшентаун не то место, куда Фейри любит заглядывать на огонек». Вместе с ласточкой мы двигались по широкой улице, влево и вправо от которой разбегались темные кривые переулки. В лужицах плескались отражения фонарей. Уютно, словно свечи, горели окна домов. В каком-то из них сейчас сестры Полгрен чинно сидели за ужином с грозной миссис Хейтроп. Меня ожидало другое. Наконец мы пересекли одну из трех рек, сливавшихся в триверсе, и выехали из города на простор». Небо, исполосованное облаками, в середине расчистилось и простерлось над нами, как зеленоватая купель, в глубине которой уже зажглись первые звезды. Дорога погрузилась во мрак. Только на западе еще горело бледно красное зарево, острое, как нож у горла. Было тихо, но мне казалось, что из глубины холмов доносится странный, щекочущий шепот существ, чувствующих, какая ночь сегодня спускается на землю, и понимающих, что для них настало время охоты. В воздухе остро пряно пахло волшебством. «Но!» – подтолкнула я ласточку, которая заметно нервничала, прядая ушами. «Нужно спешить. Не бойся, у нас все получится. Мы возвращаемся домой».